Глава 4. Время проходит, как в тумане. Джесс помнит скорую, помнит, как пыталась спрашивать про Элис, про Патрика, когда ее закатывали на каталке в больницу, яркие лампы дневного света над головой. Помнит врачей, сменяющие друг друга лица перед глазами. Очнувшись, она моментально понимает, где находится. узнает звуки. Попискивание аппаратуры, голоса в коридоре, поскрипывание резиновых подошв по линолеумному полу. Узнает чувство грубых простыней у себя на коже. Она в больничной палате, голубая занавесочка ширмы задернута, отделяя ее от остальных пациентов. Слышит, как совсем рядом с ней скрипнул стул, кто-то сидящий на нем поменял позу. Там какой-то мужчина крупный малый, в черной куртке, потертых джинсах и больших тяжелых ботинках. Кто вы? спрашивает она. Голос у нее сиплый горло дерёт. Как вы себя чувствуете, миссис Амброуз? сама не пойму отвечает она но тут же все вспоминает и волной накатывает страх где элис где моя дочь она в реанимации вместе с вашими родителями говорит мужчина она здорово наглоталась дыма и у нее была дыхательная недостаточность из-за отравления угарным газом но самое худшее уже позади все с ней будет хорошо джесс пытается сесть но очень кружится голова мне нужно ее увидеть выдавливает она но мужчина качает головой «Не сейчас, миссис Амброуз. Мне нужно поговорить с вами о том, как именно погиб ваш муж, прежде чем мы разрешим вам повидаться с дочерью». «Мой муж», — повторяет Джесс. «Так Патрик погиб?» Мужчины хватает порядочности принять виноватый вид. «Простите, я думал, вы в курсе. Пожарные обнаружили тело в гостевой спальне. Насколько я понимаю, это был ваш супруг?» Джесс медленно кивает. Начинает плакать. Что, черт возьми, произошло? Как Патрик мог погибнуть? Он был там, просто был там же, где и она, в их доме. Он сегодня собирался в Лондон. Кто-нибудь уже звонил ему на работу? Кто-нибудь разговаривал с его родителями? Надо ли ей? «Не могли бы вы рассказать мне про вчерашний вечер?» – спокойно спрашивает мужчина. «Так вы из полиции?» С быстро забившимся сердцем она передергивается, стиснув зубы. Знакомая конвульсия тревоги. Я не хочу с вами разговаривать. Он выпрямляется на стуле, меряет ее взглядом, все так же спокойно произносит: Это все равно никуда не денется, Джессика. Чем раньше вы мне все расскажете, тем скорее мы все проясним, и вы сможете увидеть дочь. Проясним? О чем это вы? Но тут она все сознает. Бросает на него яростный взгляд сквозь слезы. Вы думаете, это моих рук дело? Это был поджог. Кто-то намеренно устроил пожар. Это не я. Ну так расскажите мне, что произошло. Мужчина делает паузу, и она чувствует, как он изучает ее лицо на предмет какой-то реакции. «Разве вы не хотите увидеть Элис, миссис Амброуз?» Она кивает. «Да, хочет, больше всего на свете». Он передает ей бумажный платочек из на тумбочке коробочки, и она вытирает глаза, сморкается, Сопли на платочке черные от сажи. Джесс мотает головой. «Я вообще-то мало что помню, честно говоря. Я проснулась, учуяла дым. Вышла из своей спальни, повсюду был огонь. Я схватила свою дочь и выбралась из дома единственным путем, который у меня оставался. Вы вызвали пожарных?» «Нет, не вызывала». «А почему?» «Ну, я не знаю». «Действительно, почему она сразу не позвонила в «три девятки»?» Ей просто не пришло в голову. В такой панике она могла думать только про дочь. «Почему вы с мужем спали в разных комнатах?» Ему рано утром надо было по делам, он не хотел меня тревожить. Мужчина кивает, о чем то размышляя. Выглядит он не так, как она ожидала бы от офицера полиции, с мугловатой, задумчиво хмурой, с всклокоченными волосами и с как минимум недельной щетиной. И еще она улавливает какой-то странный запах, не то чтобы неприятный, но немного затхлый, и вроде как слегка отдается соляркой или еще каким-то топливом. Это напоминает ей запахи гаража. «А как к вам обращаться?» — спрашивает она. «Детектив...» — «Гриффин», — подсказывает он. «А в последнее время вы не замечали ничего странного?» «Странного?» «Кого-нибудь, кого вы раньше не замечали в вашем районе? Кто наблюдал бы за вами, за вашим домом? Ваш муж не упоминал чего-нибудь в этом роде?» Джесс пытается припомнить... Нет, вроде ничего такого в голову не приходит. В вашем доме есть видеонаблюдение или сигнализация? Она мотает головой. Жаль. Джесс замечает, что его взгляд перекидывается на ее левую руку, на прямые белесые линии, четко выделяющиеся на коже. Джесс поспешно натягивает одеяло, чтобы прикрыть их. Датчики дыма, отвечает она. Они почему-то не сработали. Гриффин опять кивает. Джесс замечает, что он ничего не записывает, просто слушает, все с тем же хмурым видом. «Когда вы их в последний раз проверяли?» – спрашивает он. Она не может припомнить. Открывает было рот и тут же закрывает его опять. Не знает, что еще ему сказать, чтобы он ей поверил. Но тут занавеску отдергивают в бок, и перед ними появляется еще один мужчина. Гриффин встает и пятится назад, как только замечает бейджик на шнурке и стетоскоп на шее мужчины. «Джесс, прости, я примчался, как только узнал. Ты как?» При долгожданном виде своего старого друга Джесс сразу испытывает облегчение. Врач поворачивается, словно только что заметив другого мужчину, стоящего возле кровати Джесс. «Наф Шарма», — представляется он, протягивая было руку, но Гриффин уже уходит, опустив голову и сутулившись. «Наф опять поворачивается к Джесс, присаживается на стул, на котором только что сидел детектив, берет ее руки в свои». Наф, ты уже видел Элис? спрашивает она. Да, она очнулась, но все еще на кислороде соображает плохо, с жуткой головной болью. Он улыбается, но ей хорошо видны бессонная ночь и беспокойство у него на лице. Реаниматологи тут настоящие мастера своего дела. Она в хороших руках, лучше не найдешь. И я прекрасно знаю свою крестную, она девочка сильная, настоящий боец. А мои мама с папой. Они за ней присматривают. Джесс чувствует себя значительно лучше, зная, что ее родители сейчас рядом с дочерью. Она представляет себе свою маму, нежно гладящую Элис по волосам, папу, который суетится вокруг, отслеживая каждую мелочь. Так ты как? мягко повторяет Нав. Его доброта опять вызывает у нее слезы, и он склоняется к ней, сжимает в крепких объятиях. Джесс приникает к нему. От него пахнет антисептиками и долгой ночью в больнице. Нав медленно отпускает ее. «Соболезную насчет Патрика», — произносит он. «Он был... он...» И тут же умолкает, мрачно опустив уголки губ и прикрыв глаза. Она слабо улыбается другу, стиснув его руку. Нав делает глубокий вдох, берет себя в руки и вновь смотрит на нее. Джесс знает, что он гораздо сильнее расстроен, чем сейчас показывает, но его профессионализм берет верх. «А они знают», — начинает было он, — но она сразу же перебивает его. «Конечно же, знают, Нав. Это записано во всех моих медицинских карточках. Произносит она это более резко, чем намеревалась, и сразу же ощущает укол вины. Следует пауза, и она знает, что Нав неотрывно смотрит на нее. Ей не нравится быть человеком, которого он сейчас перед собой видит. Слабым, больным, жалким». Джесс опускает взгляд, все еще сжимая в кулаке сырой бумажный платочек. Замечает черноту у себя под ногтями, грязные разводы сажи, въевшиеся в кожу. «А кто это был?» — наконец спрашивает Нав. «Полицейский». Обернувшись, он смотрит на дверь, в которую вышел Гриффин, но в коридоре пусто. «Они не дают мне повидаться с Элис. Они думают, что я...» — голос Джесс сходит на нет, и Нав кивает с мрачным выражением на лице. «Знаю. Твоя мама мне уже сказала». «Присмотришь за ней, хорошо?» просит Джесс, ощущая, как начинают тяжелеть веки. Тело ее совершенно измотано, нуждается в энергии, чтобы оправиться. Присутствие Нава дарит ей покой. Он ее самый старый и лучший друг. С тех самых пор, как они познакомились в одной местной забегаловке во время учебы в университете. Нав тогда тусовался в компании разгульных студентов-медиков, по уши накачанных алкоголем и тестостероном, а Джесс тихо проводила вечер в компании подруг. И в самый разгар вечера, невнятно извинившись, Нав блеванул ей прямо на туфли. На следующий день, непонятно каким образом, он ее разыскал и вручил новенькую пару кроссовок. Это был совершенно неожиданный жест, хотя и полностью соответствующий тому, что на деле представлял собой Нав. Хорошо воспитанный, предупредительный, щедрый. Она с готовностью доверила бы ему даже собственную жизнь, и вот теперь доверяет ему жизнь своей дочери. Джесс закрывает глаза. «Обещаю!» — слышит она голос Нава, когда ее разум постепенно уплывает в никуда.